Часть 12. Терапия терапевта. Глава 78. Иррациональные верования терапевта. Иррациональные верования терапевта по поводу клиентов. Ниже приводятся распространенные, искаженные автоматические мысли и иррациональные верования терапевта по поводу клиентов. Клиент должен всегда идеально справляться со своей работой. Клиент должен быстро достигать улучшения своего состояния. Клиент не должен испытывать ухудшений при работе со мной. Клиент не должен тратить время сессии на жалобы и нытье. Клиент не должен грузить меня скучными или сложными проблемами. Клиент не должен спорить со мной, и критиковать мою работу. Клиент не должен обесценивать меня как терапевта и человека. Клиент не должен мешать мне выполнять повестку дня и достигать целей терапии. Клиент не должен нарушать структуру терапевтической сессии. Клиент не должен задавать мне личные вопросы и нарушать мои границы. Клиент не должен опаздывать на сессии, И тем более пропускать их. Клиент не должен проявлять никаких признаков сопротивления терапии. Клиент не должен высоко ценить любые мои действия на сессии. Клиент должен быть удовлетворен каждой сессией и быть благодарным за терапию. Если клиент нарушает границы терапии, то он может захватить всю мою жизнь. Если клиент слишком эмоционален, или доминирует, то он хочет меня использовать. Если клиент пытается контролировать или провоцировать меня, это невыносимо. Если клиент нарушает структуру сессии или границы терапии, это ужасно. Если клиент не выполняет домашнее задание, я должен его наказать. И другие. Иррациональные верования терапевта по поводу самого себя. Ниже приводятся распространенные искаженные автоматические мысли и иррациональные верования терапевта по поводу самого себя, как терапевта. Я должен всегда проводить терапевтические сессии идеально. Я не должен совершать ошибок во время терапевтических сессий, Я должен достигать выдающихся успехов с каждым клиентом. Я должен знать ответы на все вопросы каждого своего клиента. Я должен всегда понимать, что делать с каждым своим клиентом. Я должен всегда замечать скрытые мотивы и переживания клиента. Я не должен поднимать клиентам болезненные для него вопросы. Я должен контролировать каждое свое слово и действие, чтобы не задеть клиента. Я должен выстраивать с каждым клиентом идеальные, почти дружеские отношения. Я должен удовлетворять все потребности клиента, даже в ущерб своим интересам. Я должен решать за клиента его проблемы и оберегать его от любых трудностей. Я должен немедленно улучшить настроение клиента, если он расстраивается. Я не должен предлагать клиенту дискомфортных заданий, иначе он разозлится. Я не должен испытывать неприязни ни к одному из своих клиентов. Я должен нравиться всем своим клиентам и вызывать у них симпатию. Если состояние клиента не улучшается, это значит, что я плохой терапевт. Если клиент преждевременно завершает терапию, Это значит, что я плохой терапевт. Если клиент откажется от меня, то от меня могут отказаться и все остальные клиенты. Если клиент высказывает недовольство мной, значит, я сделал что-то не так. И другие. Вопросы для диспута иррациональных верований терапевта. Для реструктуризации вышеприведённых искаженных автоматических мыслей и диспутирования представленных выше иррациональных верований терапевт может использовать следующие вспомогательные вопросы. В чем сакральный смысл быть идеальным терапевтом и не допускать ошибок? Предъявляли бы вы требования исцеления всех клиентов к другим терапевтам? Чтобы вы посоветовали другому терапевту, который требует от себя совершенства? Точно ли вы знаете, что идеальный терапевт не отпугнёт неидеального клиента? Требуют ли сами клиенты от вас быть идеальным терапевтом или не быть вовсе? Согласно какому закону вы должны достигать успеха с каждым своим клиентом? Существуют ли в принципе терапевты, которые никогда не совершали ошибок? Каким образом терапевт может развиваться, если не будет допускать промахов? Не обесцениваете ли вы свою работу с теми клиентами, которым вы уже помогли? Есть ли среди ваших клиентов те, которым помогли вы, хотя другие терапевты не смогли? Если клиент продолжает ходить к вам, то стоит ли думать, что он считает вас плохим терапевтом? Если клиент считает вас плохим терапевтом, как из этого следует, что так и есть? По каким причинам клиент может быть недоволен терапевтом и терапией? По каким причинам клиент может не достигать желаемых результатов в терапии? Может ли клиент проецировать свои проблемы и особенности личности? в терапию. Логично ли полагать, что невротик не должен думать и вести себя как невротик? Рационально ли думать, что клиент не должен быть иррациональным? Почему клиент не может отыгрывать свою патологию на терапевте и терапии? Логично ли думать, что терапевт должен предлагать клиенту только приятные интервенции?